«О природе тоталитаризма» Эссе Чтобы сражаться с тоталитаризмом, необходимо понимать всего одну вещь. Тоталитаризм – это самое радикальное отрицание свободы. И все же это отрицание свободы, общее для всех тираний, и не является признаком первостепенной важности для понимания особой природы тоталитаризма. Тем не менее, тот, кто не может быть мобилизован когда свобода под угрозой, не будет мобилизован вовсе. Не помогут даже нравоучения, гневный протест против преступлений, беспрецедентных в истории и непредусмотренных десятью заповедями. Само существование тоталитарных движений в нетоталитарном мире, притягательность которой тоталитаризм обладает для тех, кто имеет перед собой всю информацию и кого предупреждали о нем день за днем, красноречиво свидетельствует о разрушении всей структуры морали, всей совокупности указаний и запретов, которые традиционно переводили и воплощали фундаментальные идеи свободы и справедливости в терминах социальных отношений и политических учреждений. Однако многие люди сомневаются, что это разрушение – реальность. Они предпочитают думать, что произошло что-то случайное, после чего их долг – восстановить старый порядок обращаясь к старым представлениям о добре и зле и мобилизуя старые инстинкты во имя порядка и безопасности. Они прикрепляют к любому, кто думает и говорит иначе, ярлык пророка апокалипсиса, мрачность которого грозит навсегда затмить солнце, освещающее добро и зло. Все дело в том, что пророки апокалипсиса, исторические пессимисты конца XIX – начала XX веков, от Буркхарта до Шпенглера оказались не удел из-за катастроф такого размаха и чудовищности, которые никто даже не мог предвидеть. Но определенные события, конечно, могли быть и были предсказаны. Хотя эти предсказания почти не встречались в XIX веке, их можно найти в XVIII, и они остались незамеченными, потому что казались ничем, необоснованными. Стоит, к примеру, знать, что Кант в 1793 году вынужден был сказать о балансе сил как решении конфликтов, вырастающих из европейской системы национальных государств. Всеобщий мир, достигаемый так называемым равновесием европейских держав, есть чистейшая химера, подобно дому Свифта, который был построен С таким строгим соблюдением всех законов равновесия, что тотчас рухнул, как только на него сел воробей. Равновесие, которого достигла система национальных государств, не просто было химерой, но и обрушилось точно так же, как предсказал Кант. По словам современного историка, надежный тест на баланс сил содержится ровно в том, что он должен предотвратить войне. «Hadja Holborn – The Political Collapse of Europe» 1951-го. Еще смелее во взглядах и еще ближе к реальности другой автор XVIII века, которого обычно не считают пророком апокалипсиса, и который также невозмутим, также рассудителен и даже менее встревожен. Французская революция еще не началась, чем Кант. Едва ли в нашей новейшей истории найдется сколько-нибудь значимое событие, которое не вписывалось бы в схему опасений Монтескьо. Монтескьё был последним, кто исследовал природу правления, то есть задавался вопросом, что делает его таким, каково оно есть. «О духе законов», книга 3, глава 1. Но Монтескьё добавляет к этому второй и совершенно оригинальный вопрос. Что заставляет правительство делать то, что оно делает? Так он открыл, что каждое правительство имеет не только свое особенное устройство, но также и определенные принципы, которые приводят его в движение. Политическая наука ныне отказалась от обоих вопросов, потому что они в некотором смысле донаучны. Они отсылают к предварительному пониманию, которое выражается только в названии. Это республика, это монархия, это деспотия. Тем не менее, они начинают диалог ведущий к верному пониманию, с вопрошания Что делает государство республикой, монархией или деспотией? После традиционного ответа на традиционный вопрос «Республика – это конституционное правление с суверенной властью в руках народа, монархия – законное правление с суверенной властью в руках одного человека, а диспотия беззаконное правление, где властью пользуется один человек в соответствии со своей деспотической волей». Монтескьё добавляет, что движущее начало республики – это добродетель, которую с психологической точки зрения он приравнивает к любви, к равенству. Монархия – это честь, психологическое выражение которой – страсть к отличию, а деспотии – страх. Поразительно и странно, что Монтескьё, который известен главным образом благодаря открытию и формулировке разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную, определяет правление так, словно власть непременно является суверенной и неделимой. Довольно любопытно, что именно Кант, а не Монтескьё, пересмотрел устройство правления в соответствии с принципами Монтескьё. В своем трактате «К вечному миру» Кант разделяет формы господства и формы правления. Формы господства различаются только по расположению власти – Все государства, в которых правитель имеет нераздельную суверенную власть, называются автократиями. Если же власть находится в руках дворянства, то форма господства – аристократия. А если абсолютной властью обладает народ, то власть существует в форме демократии. Точка зрения Канта состоит в том, что все эти формы господства, на что указывает само слово «господство», строго говоря, «незаконно». Конституционное или законное правление основывается на разделении властей, так что один и тот же орган власти или человек не может принимать законы, исполнять их и потом судить самого себя. Согласно этому новому принципу, который исходит от Монтескьо и который находит недвусмысленное выражение в Конституции Соединенных Штатов, Кант выделял две базовые структуры правления. Республиканское правление, которое основывается на разделении властей, даже если во главе государства стоит наследственный правитель, и деспотическое правительство, где законодательная, исполнительная и судебная власти не разделены. В конкретном политическом смысле власть обладает средствами насилия и нуждается в них для исполнения законов. Поэтому там, где исполнительная власть не отделена и не контролируется законодательной и судебной властями, закон основывается не на разуме и суждении, а на самой власти. Форма правления, для которой кажется верным афоризм «сила есть право», является деспотической, и это так, независимо от всех других обстоятельств. Демократия, которая управляется решениями большинства, но сдерживается законами, также деспотична, как автократия. Надо признать, что даже предложенное Кантом разграничение между формами господства и формами правления теперь не вполне удовлетворительно. Его главная слабость в том, что в основе отношения между законом и властью лежит предположение, что источник закона – человеческий разум. Все еще в смысле люмин натурале а источник власти – человеческая воля. Оба допущения сомнительны и по историческим и по философским основаниям. Мы не можем обсуждать здесь эти трудности, да нам это и не нужно, поскольку мы стремимся выяснить природу новой и беспрецедентной формы правления. Разумнее было бы обратиться сначала к традиционному, хотя больше непонимаемому традиционно критерию. В исследовании природы тоталитарного правления, его устройства, пользуясь выражением Монтескьо, мы также будем использовать кантовское разделение между формами господства и формами правления, а также между конституционным, как он его назвал, республиканским, и деспотическим правлением. Открытие Монтескьо, что каждая форма правления имеет свое движущее начало, которое определяет все ее действия, имеет большое значение. Это движущее начало не только тесно связано с историческим опытом. Честь, очевидно, была принципом средневековой монархии, опирающейся на знать, как добродетель была принципом Римской Республики, но как принцип движения оно включало историю и исторический процесс в структуры правления, которые после того, как они впервые были открыты и определены древними греками, представлялись неподвижными и неизменными. До открытия Монтескьё единственным принципом перемен, связанных с формами правления, были перемены к худшему, которое могло превратить аристократию, правление лучших, в олигархию, правление клики в интересах клики или обратить демократию, выродившуюся в ахлократию, господство толпы в тиранию. Движущие и направляющие принципы Монтескьё – добродетель, честь и страх – Принципы, потому что управляют как действиями тех, кто правит, так и действиями тех, кем правят. Страх в тирании – это не только страх подданных перед тираном, но и страх тирана перед своими подданными. Страх, честь и добродетель – не просто психологические мотивы, но сам критерий, согласно которому ведется и судится вся общественная жизнь. Так же, как гордость гражданина в республике, не править своими согражданами в общественной жизни – Так гордость подданного в монархии выделиться и добиться общественного признания. Устанавливая эти принципы, Монтескьо не предполагал, что все люди во все времена ведут себя согласно тем принципам правления, при котором им довелось жить, или что люди в республиках не знают, что есть честь, а люди в монархиях, что есть добродетель. Не говорит он и об идеальных типах. Он анализирует общественную жизнь граждан, а не частную жизнь людей и обнаруживает, что в этой общественной жизни, то есть в сфере, где все люди действуют вместе в отношении вещей, которые равно касаются каждого, действие обусловлено определенными принципами. Если эти принципы больше не принимаются во внимание и специфические критерии поведения больше не работают, политические институты сами подвергаются опасности. За разделением Монтескьё правления что делает его таковым, каково оно есть, и его движущего и управляющего принципа, того, что приводит его в движение действиями, лежит другое отличие – проблема, которая изводила политическую мысль с самого начала и которую Монтескьё показывает, но не решает. Разделение человека как гражданина, члена общественного порядка, или человека как индивида. В случае завоевания, например, гражданин может погибнуть, а человек остаться. Эта проблема, как правило, определяется в современной политической мысли как различие между общественной и частной жизнью или сферой политики и сферой общества. А ее проблематичный аспект обычно находится в лицемерном двойном стандарте морали. В современной политической мысли, основные критерии которые заданы макеавелевским открытием власти – как центра всей политической жизни и отношений власти как высшего закона политического действия, проблема индивида и гражданина осложняется и заслоняется дилеммой между легальностью как центром внутригосударственного конституционного правления и своевольной суверенностью как естественным условием в поле международных отношений. По-видимому, мы сталкиваемся с двумя видами раздвоенности в оценке хорошего и дурного. В действиях – двойной стандарт, происходящий из одновременно статуса человека как гражданина и индивида, и двойной стандарт, происходящий из разграничения между внешней и внутренней политикой. Обе эти проблемы имеют отношение к нашим попыткам понять природу тоталитаризма, поскольку тоталитарные правительства утверждают, что они их решили. Дилемма внешней и внутренней политики и разница между ними решается притязаниями на мировое господство. Достичь этой цели можно было, общаясь с каждой завоеванной страной, в полном пренебрежении к ее собственному закону, как с закоренелым нарушителем тоталитарного закона, и наказывая ее обитателей в соответствии с законами, введенными задним числом». Другими словами, цель мирового господства идентична цели основать новый и применимый абсолютно ко всем закон на Земле. Следовательно, все иностранные политики для тоталитарного разумения – это замаскированные отечественные политики, и все внешние войны – это фактически гражданские войны. В то же время дилемма гражданина и индивида и разница между ними в сопутствующих затруднениях дихотомии общественной и личной жизни уничтожаются тоталитарными требованиями к тотальной власти над человеком. Для Монтескьо только дилемма гражданина и индивида была реальной политической проблемой. Конфликт между внутренней и внешней политикой, как конфликт между законом и властью, существует только если считать, что власть неделима и суверенна. Монтескьо, как и Кант, считал, что только разделение властей гарантирует верховенство права и что Всемирная Федерация, в конце концов, решит конфликты суверенности. Чрезвычайно практичный шаг к отождествлению внешней и внутренней политики был сделан в статье 6 Конституции Соединенных Штатов, которая, прекрасно согласуясь с духом идей Монтескьо, предусматривает что наряду с Конституцией и принимаемыми в её исполнение законами все договоры, которые заключены властью Соединённых Штатов, становятся верховным правом страны. Развлечение между гражданином и индивидом становится проблемой, как только мы осознаём несоответствие между общественной жизнью, в которой я гражданин, как и все другие граждане, и личной жизнью, в которой я индивид в отличие от кого либо еще равенство перед законом отличительная черта не только современных республик но также в более глубоком смысле оно преобладает в конституционных правительствах как таковых где все люди живущие по конституции должны в равной степени получать то что по праву принадлежит им закон во всех конституциональных формах правления определяет и обеспечивает суум квка через него каждый приходит к своему Правило Swoom Quick, однако, никогда не распространяется на все сферы жизни. Не существует Swoom Quick, которое могло бы быть определено и приспособлено индивидами в своей личной жизни. Сам факт, что во всех свободных обществах разрешено все, что однозначно не запрещено, четко обрисовывает ситуацию. Закон определяет границы личной жизни, но не может дотянуться до того, что находится внутри них. В этом отношении закон выполняет две функции. Он регулирует общественно-политическую сферу, в которой люди согласованно действуют как равные, и где они разделяют общую судьбу. В то же самое время он очерчивает пространство, в котором раскрываются наши личные судьбы. Судьбы, которые так различны, что мы никогда не прочтем двух одинаковых биографий. Закон в чистой абстракции никогда не может предвидеть и обеспечить сумму которая каждый получает в своей неизменной уникальности. Законы, после того, как они установлены, всегда применяются согласно прецедентам. Трудность же в отношении поступков и событий личной жизни в том, что эта жизнь по своей сути разрушается, когда ее начинают судить по стандартным образцам или в свете прецедентов можно дать определение мещанству и объяснить его пагубное воздействие на созидательность человеческой жизни, пытаясь через моральную трансформацию привычек в общие законы поведения, действующие одинаково для всех, судить посредством прецедентов то, что по определению отрицает любые прецеденты. Очевидно, что проблема с этой разницей между общественной и личной жизнью Между человеком как гражданином и человеком как индивидом не только в том, что законы нельзя использовать, чтобы управлять действиями в личной жизни и оценивать их, но и в том, что сами стандарты хорошего и дурного в этих двух сферах отличаются друг от друга и часто даже вступают в противоречие друг с другом. Такие противоречия от мужчины, который нарушает правила дорожного движения, потому что его жена умирает, и до центральной темы антигоны, всегда считаются неразрешимыми. И такие нарушители законов почти всегда изображаются великими трагиками, как те, кто действует сообразно высшему закону, что показывает глубину и трагичность опыта гражданства западного человека даже в лучшем государстве. Как это ни странно, даже его философы предоставили его самому себе в этом конкретном опыте и сделали все возможное, чтобы уклониться от вопроса, наделив гражданское право безусловной универсальностью, которой оно никогда в действительности не обладало. Известный категорический императив Канта «Поступай так, чтобы максима твоего поступка могла бы быть всеобщим законом» затрагивает самую суть вопроса, будучи квинтэссенцией требований, которые предъявляет к нам закон. Эта жесткая мораль, однако, не принимает во внимание симпатию и расположение. Более того, она становится настоящим источником дурных поступков. Во всех случаях, где не всеобщий закон, ни даже воображаемый закон чистого разума не может определить, что в конкретном случае правильно. Даже в сфере личного, где никакие всеобщие законы не могут четко и ясно определить, что правильно, а что неправильно, действия человека не являются совершенно произвольными. В этом случае он руководствуется не законами, под которые подпадает тот или иной случай, а принципами, такими как лояльность, честь, добродетель, вера, которые как бы намечают определенные направления. Монтескьо никогда не задавался вопросом, не обладает ли эти принципы сами по себе некоторой когнитивной способностью суждения или даже сознания того, что правильно, а что неправильно. Но когда он прибавил к традиционно определяемому устройству правительства движущее начало, которое само заставляет людей действовать, И правителей и подчиненных, он обнаружил, что закон и властные отношения в любой из данных форм политического устройства могут определять лишь границы, в которых существует совсем другая, непубличная сфера жизни. И именно в этой непубличной сфере находятся источники действия и движения, в отличие от стабилизирующих структурных сил закона и власти. Именно в ней лежат начало движения и движения, ограниченные законом и властью, а иногда берущие вверх над ними. Монтескье, как и другие, до него видел, что эти принципы действия и их стандарты правильного и неправильного заметно варьировались в разных странах в разное время. Что еще более важно, он открыл, что каждая структура правительства, проявляющаяся в законе и власти, имела свой собственный, соответствующий принцип, согласно которому действовали люди, живущие внутри этой структуры. Кстати говоря, только это и дало ему и тем историкам, которые пришли после него, инструменты для описания своеобразного единства каждой культуры. Поскольку существовало очевидное, проверенное временем соотношение между принципом чести и устройством монархии, Между добродетелью и республиканством, и между страхом, понимаемым не как психологическая эмоция, но как принцип действия, и тиранией, то должно было существовать и некоторое основание, из которого возникали и человек как индивид, и человек как гражданин. Другими словами, Монтесфьё обнаружил, что это была скорее дилемма между персональной и публичной сферами, нежели различия и противоречия, хотя они и могут вступать в противоречие Феномен соотношения между различными сферами жизни и чудом единства культур и эпох, несмотря на различия и ограничения, показывает, что под каждым культурным или историческим единством лежит общее основание, которое является одновременно фундаментом и источником, базисом и первопричиной. Монтескьё определяет общее основание, из которого исходят законы монархии, из которого происходит действие субъектов, как отличие. И он идентифицирует честь, высший ведущий принцип монархии со стремлением к отличию. Фундаментальный опыт, на котором основаны монархические, а можно добавить Все иерархические формы правительства – это опыт, свойственный человеческому состоянию, что люди разные, то есть они отличаются друг от друга при рождении. Но все мы знаем, что прямо противореча этому и с меньшей наглядностью проявляется противоположный опыт. Опыт изначального равенства всех людей, рожденных равными, и отличающихся только по социальному статусу. Такое равенство, поскольку это неравенство перед Богом, бесконечно высшим существом, перед которым все отличия и различия становятся незначительными, всегда означало не только то, что все люди, независимо от их различий, одинаково ценны, но также, что природа наделила каждого равной властью. Фундаментальный опыт, на котором основаны республиканские законы и согласно которому действуют граждане, это опыт совместной жизни и принадлежности к группе людей, обладающих одинаковой властью. Законы, которые регулируют жизнь граждан республики, не служат отличию, а наоборот, даже ограничивают власть каждого так, чтобы могло оставаться пространство для власти его товарища. Таким образом, общим основанием республиканского закона и действия служит понимание того, что власть человека ограничена прежде всего не некой высшей силой, Богом или природой, а властью равных. И радость, вызванная этим пониманием, любовь к равенству, которая есть добродетель, происходит из опыта, что только поэтому все так, что только благодаря равенству власти человек не одинок. «Ведь быть одному – значит не иметь равных. Один – это один, и все одиноки, и дальше будет хуже», говорится в английской детской песенке, осмелившейся сказать, в чем именно для человеческого разума может состоять величайшая трагедия Бога. Монтескио не удалось показать общее основание структуры и действия в тираниях, поэтому мы можем заполнить этот пробел в свете его собственных открытий. Страх, пробуждающий принцип действия в тирании, в основе своей связан с тревогой, которую мы испытываем в состоянии полного одиночества. Это беспокойство выявляет другую сторону равенства и отсылает к радости разделения мира с равными нам. Зависимость и взаимозависимость, в которых мы нуждаемся, чтобы реализовать нашу власть, строго нашу собственную силу, становится источником отчаяния всякий раз, когда в полном одиночестве мы осознаем, что один человек сам по себе совсем не имеет власти, а всегда подавлен и побежден высшей властью. Если бы человек сам по себе был достаточно силен, чтобы бороться с силами природы и обстоятельств, ему не нужно было бы общество. Добродетель с радостью платит цену ограниченной власти, ради благословения быть вместе с другими людьми. Страх – это отчаяние перед личным бессилием тех, кто по какой бы то ни было причине отказывается действовать сообща. И добродетель, и любовь к равенству власти преодолевают это беспокойство беспомощности, потому что нет ни одного человека, который не был бы уязвим перед полной беспомощностью, не прибегая к действию разве только перед лицом смерти. Страх как принцип действия – это в некотором смысле противоречие в терминах, потому что страх – это прежде всего отчаяние от невозможности действовать. Страх, в отличие от принципов добродетели и чести, не способен выходить за свои границы и таким образом истинно политичен. Страх как принцип действия может быть только деструктивным или, по выражению Монтесхьё, порочным по самой своей природе. Поэтому тирания – единственная форма правления, которая несет внутри себя микробы своего собственного разрушения. Внешние обстоятельства приводят к упадку других форм правительства. Тирании же, напротив, самим своим существованием и выживанием обязаны таким внешним обстоятельствам, препятствующим их внутреннему разложению. О духе законов, книга 8, глава 10. Так, общее основание, на котором может возникнуть беззаконие и из которого возникает страх – это бессилие, испытываемое всеми радикально изолированными людьми. Когда один человек противостоит всем остальным, он не ощущает, что обладает равной с ними властью, но имеет дело лишь с подавляющей совокупностью властью всех, противостоящих ему одному. Большое преимущество монархии или любого иерархического правления заключается в том, что индивиды, чье отличие определяет их социальный и политический статус, никогда не противостоят ничем не невыдающемуся и неотличимому все остальные, которым они могут противопоставить только свое собственное абсолютное меньшинство одного. И специфическая опасность всех форм правления, основанных на равенстве. Состоит в том, что как только структура законности, в рамках которой опыт равной власти приобретает свое значение и направление, рушится или трансформируется, власть между равными людьми взаимно уничтожается и остается только ощущение абсолютной беспомощности. Из убежденности в собственной беспомощности и страха власти всех других проистекает воля господству, то есть воля тирана. Точно так же, как добродетель – это любовь к равенству власти, так и страх – это в действительности воля к власти или в своей извращенной форме страстное к ней стремление. Говоря конкретно и политически, нет никакой другой воли к власти, кроме воли к господству. Ведь сама власть в своем истинном смысле никогда не может принадлежать только одному человеку. Власть каким-то загадочным образом возникает всякий раз, когда люди действуют сообща и не менее загадочным образом исчезает, когда человек предоставлен самому себе. Тирания, основанная на внутренней беспомощности всех людей, которые одиноки, это высокомерная попытка уподобиться Богу, распоряжаться властью индивидуально, в полном уединении. Эти три формы правления – монархия, республика и деспотия – подлинны, потому что основания, на которых построены эти структуры – отличие каждого, равенства всех и слабость, и из которых возникают их принципы движения, это подлинные элементы человеческого существования, и они отражены в изначальном человеческом опыте. Вопрос, с которого мы теперь начнем рассмотрение тоталитаризма, заключается в том, может или нет такая беспрецедентная форма правления претендовать на столь же подлинное, хотя пока и скрытое основание человеческого существования на Земле основание которое может раскрыть себя только в обстоятельствах всемирного единства человечества а в обстоятельствах несомненно столь же беспрецедентных как и сам тоталитаризм